Маргарин рекомендуется ароматизировать обжариванием в нем белых кореньев и моркови. Этого не следует делать только тогда, когда аромат этих кореньев не соответствует вкусу блюда. Все жиры можно сохранять до двух недель при температуре 4-6 градусов Цельсия в наглухо закрытой посуде. Конопленое масло вкусно и питательно. Но обдаёт неприятным запахом и привкусом. Это легко устранить. Тень головок лука очистить, нарумковать, смешать с пол-литром масла и пять-шесть раз довести до кипения. Во время последнего сильного кипения влейте одну столовую ложку холодной воды и быстро снимите кастрюлю с огня, чтобы масло не сбежало. Вся лунный цветобразный привкус и запах Из-за чего многие хозяйки предпочитают всё жарить на масле, чтобы передать саму вкус масла. Мелко нарежьте его, положите в кастрюлю и залейте молоком, так чтобы кусочки были только покрыты. Когда молоко хорошо прокипит, полученный жир процедите и храните в холодном месте. Прокалённое масло в процессе жарения не горит и не дымит. Блюда, приготовленные на таком жире, тоспевает быстрее. Нет, подгорает и не имеет приятного привкуса. Кофейные зёрна нельзя размалывать ни слишком мелко, ни слишком крупно. Очень тонко размолотый кофе, проходя через фильтр, и напиток становится мутным. Крупно размолотый кофе медленно настаивается и теряет аромат. Сахарную пудру можно приготовить из сахара рафинада. Для этого истолките его в ступки, просейте через мелкое волосяное сито. Если грецкие орехи пересохли и потеряли свойственный им свежим в виде вкус, подержите их, не разбивая, 5-6 дней в слегка соленой воде. Вода через скорлупу проникнет в ядро ореха, И восстанавливает его консистенцию и вкус. Уксус является незаменимой приправой ко многим мясным блюдам и закускам, входит в состав некоторых соусов. Уксус можно ароматизировать, настаивая его на лимонной цедре, сельдерее, листьях чёрной смородины, липовом цветке, лавровом листе, антоновских яблоках, листьях эстрагона и так далее. Чтобы уксус не портился, поставьте закупоренную бутылку в воду и прокипятите её 20-30 минут. В этой же воде дайте ему остыть. Лимонная кислота лишена запаха и в кулинарии используется для замены уксуса, когда его потребление нежелательно. Растворять её лучше в горячей воде и использовать в виде раствора. Обычная лимонная кислота только подкисляет продукт, но полностью заменить лимон не может. В соусы с желтками и сливками лимонный сок добавляют перед самой подачей к столу, потому что от кислоты желтки и сливки свернутся. В вымолированную кастрюлю с остатками пригоревшей еды не спешите наливать холодную воду. Пусть кастрюля немного остынет. Обрабатываю кастрюлю Пригоревшими остатками пищи налейте в нее воды, добавьте ложку соды или синтетического порошка для мытья посуды и дайте постоять, а затем мойте. Можно насыпать в кастрюлю пригоршни соли, а через несколько часов вымыть. Эмалированную посуду моют с мылом, а сильно загрязненную и жирную чистят содой или специальными пастами. Металлические щетки могут поцарапать эмаль. Поливым хвощём хорошо чистить металлическую закопченную посуду. Чтобы устранить неприятный запах на кухне, следует сжечь сухую апельсиновую, мандариновую или лимонную корочку. Кухонная клеёнка или линолеум не потрескается, если их периодически протирать смесью уксуса с подсолнечным или другим растительным маслом. Запах рыбы или лука можно удалить со сковороды, если насыпать на неё, когда она ещё горячая, влажные чайники. Горчица лучше сохраняется и не сохнет, если развести её не водой, а молоком. В мутный лимонный сок можно влить 2-3 ложки свежего молока.